Глава восьмая. Законы социопсихологии. — Возвращаемся туда, откуда пришли, — усмехнулся Андрей. — Да уж, следовало бы сразу в воду или в райский сад, — возразил ему Игорь. Суть их шуток заключалась в том, что они только что закончили сооружать на дереве что-то вроде насеста. Ничего лучшего чужиного в голову снова не пришло. Но случись так, что твари внезапно объявятся здесь, появится шанс спастись. Конечно, только у тех, кто успеет туда забраться. Бывает, что от страха человек цепенеет, и именно этих нескольких мгновений может не хватить. Глеб усмехнулся, вспомнив, где-то ему довелось прочитать, что привычка цепенеть осталась с тех времен, когда предки человека жили на деревьях, для того, чтобы от страха не свалиться вниз прямо в лапы хищника. На вершину холма они поднялись уже в потемках, благо высот на левом берегу торупе было с избытком. Это на другом ее берегу равнина с множеством возделанных полей и редкими островками березовых колков. Добрались сюда благополучно, не встретив по дороге ни одной твари. Разве что в одном месте им пришлось долго таиться в густом ольшаннике, вслушиваясь, как откуда-то со стороны реки доносится тяжелый топот и хриплое дыхание. Им повезло, и на них никто не наткнулся. Хотя, возможно, свою роль сыграло то, что они выбросили все, что работало от электричества или содержало его или попросту там были не эти отродья. Всю дорогу Чужинов присматривался к своим новым друзьям, больше, конечно же, к парням, Игорю, Олегу и Андрею. Олега Гурова глепо оценил сразу, когда только с ним постречался. Надежный. Игорь Веснин тоже сомнений не вызывал, разве что удивлял необычной для своего роста пластичностью. Да и Андрей Копылов, тот, кто показался ему ботаном, держался неплохо. Не задыхался и язык на плечо долгой ходьбы не вываливал. В целом удачно все держатся хорошо, хотя и прошли-то всего ничего, — резюмировал Глеб. Вещей оказалось много, но Чужинов немного схитрил, не обременяясь лишним весом. В некоторых вопросах он надеялся только на самого себя. Глеб хорошо помнил, как именно он попал в те войска, в которых ему и довелось служить, о чем он, кстати, не пожалел ни разу. Покупатель, судя по петлицам, капитан из РВСН, а тогда еще Глеб не знал, что тот мог бы напялить на себя любые знаки различия, пройдя перед неровным строем призывников, остановился где-то посередине. Ну так что, Орлыси закрылое, кто хочет служить в серьезных войсках? Сосед Глеба, чернявый с темными глазами, в разрезе которых явно проглядывалось что-то восточное, одного роста с Чужиновым, а тому до метра девяносто не хватало ровно спичечного коробка, поинтересовался. «Ракетчиком, что ли? Защищать рубежи Родины на дальних подступах?» «На самых, что не на дальних», — подтвердил капитан. Сам офицер поразил Глеба какой-то особенной пластикой. Как будто бы и расслаблен полностью, но такое впечатление, будто в следующее мгновение взорвется каскадом молниеносных движений. Какой-никакой, но опыт у Глеба имелся, и потому он успел насмотреться на всяких шифу и сенсеев. Ничего похожего. И еще. Когда сосед Глеба снова открыл рот, чтобы сказать, судя по ухмылке, что-то язвительное, капитан взглянул на него так, что сам Чак Норрис моментально бы забыл, в какую сторону поворачиваться, чтобы нанести свой знаменитый удар ногой с разворота. желающие шаг вперед. Шагнули почти все, в том числе и Чужинов. Чего уж, если угородило загреметь в армию, то желательно отслужить так, чтобы потом не стыдливо отмалчиваться, что служба прошла на свинарнике. Так вот, продолжил покупатель. Тест простой. Возьму всех, кто пробежит 15 километров. Никаких нормативов. Главное – добраться до финиша. Некоторые вещи даются человеку от природы. Остальному можно научить. Объяснил он тем, кто решил, что сейчас придется демонстрировать высокие удары ногами, ловкие броски через плечо или еще что-нибудь в том же роде. На этот раз трезво оцени свои возможности отсеялись многие. Дистанция в 15 километров – не шутка. Те, кто на свои силы надеялся, начали забег плотной группы, но вскоре растянулись. Затем участники стали выбывать один за другим. Кто-то понял, что переоценил себя, кто-то просто плюнул и решил, что дело того не стоит. Глеб бежал где-то посередине, стараясь экономить силы. Почти 40 кругов, это серьезно. Претендентов становилось все меньше. То один, то другой сходил с дистанции. До финиша было не так далеко. Глеб чувствовал, что может поднажать, чтобы догнать лидирующую группу, но сдерживал себя. Главное добежать. Капитан ничего не говорил о времени, месте, которое ты займешь. Он пообещал забрать всех, добравшихся до финиша. И кто его знает, возможно, он лукавит, и всем и предстоит еще какое-нибудь испытание. упражнение, спарринг, подтягивание на турнике, что-то еще. А попасть туда, в неведомые еще войска, почему-то хотелось очень. Чтобы стать похожим на этого капитана, и повадками, и манерой себя держать, и всем остальным. Или на тех двух сержантов, что прибыли вместе с ним, и у которых петлицы были почему-то общевойсковыми. До финиша добрались немногие. Один из них, уже преодолев дистанцию, упал, потеряв сознание. Его привели в чувство, похлопав по щекам, и теперь он поглядывал на капитана, как тот отреагирует. Но офицер молчал, наблюдая за последним из бегунов невзрачным, щупловатым парнем с большими ушами, смотревшимися на его коротко стриженной голове, что называется, лопухами. Лопоухий умудрился отстать от всех на пару кругов, но упорно продолжил свой забег. Хотя было хорошо видно, силы его уже давно покинули. Парня шатало копьяного, заносило далеко в сторону, иногда он падал, чтобы с трудом подняться и продолжить бег на заплетающихся ногах. «Ушами загребай, ушами!» Сострился тот же чернявый, добравшийся до финиша одним из первых, и все поддержали его смехом, а капитан продолжал смотреть на бегуна. Наконец, лопоухи упав в очередной раз, на ноги поднялся с неимоверным усилием, после чего, потеряв ориентацию, шатаясь, побежал в обратную сторону. «Боец!» — внезапно откликнул его капитан. «Ко мне! Как фамилия?» — спросил он, когда тот на заплетающихся ногах наконец к нему приблизился. Боец-чебуратор! ответил вместо него чернявый, вызвав очередной взрыв смеха. Весовский за три попытки выдавил из себя бегом. «Товарищ капитан, разрешите. Вы же сами говорили. Главное — добежать. Я смогу». «Беру», — заявил покупатель. «У человека есть дух, а он куда важнее, чем лошадиные легкие». Они и стали друзьями чужиного. Вадим Весовский, к которому кличка Чебуратор прилипла навечно, И Рустам Джиоев, впоследствии Джой, тот самый Весельчак. Вспоминая о нем, Глеб всегда улыбался. Да и как тут не улыбнуться? Всем им категорически запретили наносить на себя татуировки. Особая примета. Так вот однажды Рустам, подкравшись к Вадиму сзади и звонко щелкнув пальцами его по уху, заявил. С твоими ушами и наколки без надобности. Достаточно только о них в ориентировке упомянуть. «Глеб, ты бутерброды с чем больше любишь? С колбаской, с паштетом?» Настя, чтобы не нарушать тишину, на которую настаивал Чужинов, спросила почти на ухо, пощекотав ему щеку, прядью волос. «Из твоих рук солнышко и черстый сухарик за пироженку сойдет», — подумал Глеб. «А если серьезно, я бы сейчас и черта в сыром виде съел. Главное, чтобы не очень мелкого». Девушка присела рядом, глаза ее таинственно поблескивали, и руки потянулись к ней сами. Чужинов даже ладонями одна-другую обхватил, иначе и до греха недалеко. «С чем не жалко, Настя?» — ответил он. «Для тебя, Глеб, вообще ничего не жалко», — произнесла девушка таким тоном, что находившийся рядом Олег только крякнул и покачал головой. Щелкнула зажигал, крыльцо Олега на мгновение осветилось, и Чужинов поморщился. Нет, не потому, что табачный дым казался ему настолько неприятным. Темно, огонек сигареты виден издалека. Да и запах в лесу почти за сотню метров учуять можно. «Что будем делать дальше, Глеб?» — поинтересовался Олег, старательно пряча огонек сигареты в кулаки. «Сейчас все соберемся и решим», — пожал плечами Чужинов. С нетерпением поглядывал в сторону, где девушки возились с бутербродами. Тут каким мужеством не обладай, но когда на тебя наносит запахом еды, а сам ты голоден так, что в животе сосет, не очень-то и хочется разговаривать даже на такие важные темы, как спасение собственной жизни». «Вот!» — вернувшись, Настя вложила ему в руки бутерброд. «С этого края паштетом намазано, дальше идет колбаска, а под ней сыр. Правда, он немного подсох уже, но я водичку захватила. Ты кушай, кушай!» Глеб сомнением взглянул на свой бутерброд, затем на те, что были в руках у других. Какой-то он чересчур большой по сравнению с теми. Неудобно даже. «Настя, это точно ты?» — засомневался Олег. «А что не так?» — вопросом на вопрос ответила девушка. Да просто я слишком хорошо тебя знаю. Это что же получается? Для того, чтобы ты наконец влюбилась, весь мир должен был рухнуть? Если Олег и хотел смутить девушку, то ему это точно не удалось. Настя не стала оправдываться или смущаться. Миру не обязательно было рушиться. Да и рухнул ли он? Вопрос еще открытый. Но, по-моему, ты прав. Глеб, а я тебе нравлюсь? Очень. Даже очень-очень. Вот, и нефиг нам завидовать, а ты, Егор, не подслушивай, о чем взрослые люди говорят. Мальчишка фыркнул набитым ртом. Нужны вы мне, чтобы вас подслушивать. Ну так что, Глеб, ты обо всем этом думаешь, в очередной раз поинтересовался Олег, когда с бутербродами была покончена и все уставились на чужиного с каким-то ожиданием. Кое-какие мысли у Глеба имелись, но начал он не с них. «Мальчики-девочки», — заговорил он, — «еще раз хочу напомнить, если все произойдет внезапно, не метаться, не кричать, не звать папу-маму на помощь. Сразу лезть на дерево. Оно большое всех выдержит». «Глеб, ну сколько можно об одном и том же?» — поморщился Игорь. «Раз пятнадцать уже повторил». Пожалуй, насчет пятнадцати Игорь явно погорячился, но раза четыре точно повторил. Согласно чему-то там закону социопсихологии, если человеку сказать три раза одну и ту же информацию, то он ее услышит и поймет: так что лишним не будет, когда речь идет о спасении жизни. И еще столько же раз повторю: нарочито ворчливо заметил ему Чужинов: Теперь одели Сам я думаю так: водных у нас немного, но с миром явно что-то происходит. Возможно, далеко не совсем, и все же угораздило нас оказаться там, где относительно этого сомнения не возникает. Поэтому предлагаю. Поскольку спасти сейчас мы никого не в состоянии, самим бы в живых остаться. Найти подходящее местечко, где сможем какое-то время переждать, пока все не выяснится толком. Теперь мне бы хотелось услышать, кто думает иначе, есть ли у кого-нибудь другие предложения. Некоторое время чужина услышал тишину, все молчали. Затем он почувствовал, как Настя погладила его по руке. Глеб повернулся к ней и увидел, что смотрит она куда-то в сторону. Туда, где расположен ее родной город, в котором находятся отец, мать и две младшие сестренки. И лицо у Насти было настолько грустным, что он, не сдержавшись, обнял девушку за плечи. «Как я понял, возражений нет», — продолжил Чужинов. «Тогда нам необходимо решить, куда именно направиться. Кто что думает по этому поводу». И снова тишина, пока, наконец, Олег не нарушил ее вопросом. «А сам-то ты что думаешь, Глеб? Можешь такое место предложить?» Я не местный, но думаю, одно такое местечко мне знакомо. Охотничья усадьба, Вылкова. Может быть, слышали о ней? А почему бы и нет? Место уединенное, отличное постройки, где можно расположиться с комфортом. Не в лесах же скрываться. Помимо арсенала покойного Филатова, в усадьбе должно найтись и другое оружие, а оно совсем не помешает. Кроме того, имеется там и запас продуктов, к слову, довольно и Тешил он еще и одну надежду, правда, слабую. Вдруг там окажется компания охотников. Все-таки они привыкли иметь дело с оружием. И пусть даже секач подранок в сравнении с этими созданиями покажется безобидной зверушкой, но навыки великое дело. То, что твари уже успели в усадьбе побывать, еще ничего не значило. Может быть, случайно заблудше? Их всего-то две и оказалось. Иначе на шум мотоциклетного двигателя и остальные заявились бы. Да и подходы к усадьбе ему знакомы. Сначала можно внимательно все осмотреть. Не переться же напролом. Может, и слышали, ответил за всех Олег. Далеко до усадьбы? Не близко, два дня пути, если пешком, конечно. Я так понимаю, что с машинами иметь дело опасно, насмотрелся уже, но возможен и другой вариант. На моторках вверх по течению торопи, а там свернуть в приток, на берегу которого вылкова и находится. В этом случае дорога займет максимум 4 часа. А лодки начал все тот же Олег Гуров. Именно они, не дожидаясь конца фразы, кивнул Чужинов. Мы еще не успели отойти далеко. Обе с матурами У одной так вообще и Ямаха. Хотя и вихрь вполне подойдет. Нас много, в одну мы не поместимся. И вопрос только в том, сколько в них бензина. Там, на берегу, канистра стояла, вспомнил вдруг Игорь. Уж не знаю, пустая, полная. Чужинов видел, как подруга Игоря Альбина находится в состоянии, которое иначе как прострация не назовешь. На вопрос отвечает вяло, как бы нехотя. Даже съесть бутерброд Игорь чуть ли не насильно ее заставил. «Слабое звено», — усмехнулся он. «Именно от нее и следует ждать проблемы. Никто не знает, что она может выкинуть в следующий момент. Это-то и опасно». «В отличие от Светланы, девушки Андрея Копылова, которого Глеб про себя всегда называл ботаном, не потому что испытывал к нему презрение или еще что, для удобства». Вот за нее точно можно не беспокоиться. Понятно, что из-за хрупкости телосложения коня свете не остановить, но характер у нее больше похож на мужской. Глеб взглянул на Настю. Увидел ответный взгляд и прижал ее еще крепче. Уже эту девушку он сможет защитить. Иначе к чему все его навыки и умения? Канистра — это замечательно, продолжил Чужинов. Остается только надеяться, что либо в ней есть бензин, либо из нее успели заправить бачки. Если получится с лодками, доберемся на них до усадьбы. Центральное здание двухэтажное, места хватит всем. Кроме того, окна первого этажа закрываются жалюзи. Словом, все будут в безопасности. Имеется там и оружие, и запас продуктов. Даже горячая вода есть. Причем установка работает от газа. А бензин усадьбы точно найдется. Так что можно будет попробовать на лодке и в разведку съездить. Посмотреть что да как. Лодка не катер, а в воде сами видели. Эти твари не молнии. Собака быстрее плывет. Примерно так. Да, кстати, хочу завтра с рассветом за лодками и отправиться. Олег, поможешь? Помогу. Кого-нибудь бы потолковый вздохнул про себя Глеб. Такого, чтобы понятие о многих вещах имел. Только где же его взять? Но и одному не стоит идти. Помощник нужен. Как будто отблески там какие-то. Внезапно сказал Андрей, и все дружно, поднявшись на ноги, посмотрели в ту же сторону, куда смотрел он сам. — Действительно, где-то там, далеко за рекой Торок, виднелось нечто вроде зарева. Оно точно не могло быть закатом. Темнота наступила уже давно. — Пожар, — тихо произнес Олег. — Там Раковка должна находиться, — сказал Глеб, как будто бы самому себе. Олег взглянул на Чужиного. — А говоришь, не местный. — Карту видел, — пожал плечами тот. Не объяснять же ему, что когда-то приходилось на время запоминать названия многих населенных пунктов причем на чужих языках. «Пожаров много будет», почему-то прошептал Андрей, держа Светлану за руку. Глеб кивнул. «Согласен. И не только пожаров. Оставленная без присмотра газовая плита может привести к такому взрыву, что полдома разворотит». «Ну так что, ложимся спать?» обратился он сразу ко всем. «Если возражений нет, завтра с утра мы с Олегом попробуем добыть моторки». «Глеб, ты первым поспи» подошел к нему Гуров, видя, что тот ложиться не собирается. Мы с Игорем по покараулем, а с полуночи разбудим уже тебя. Егор рассказал, что и прошедшую ночь ты толком не спал, а на тебя только и надежды, что у нас все обойдется. Не вопрос, Олег, отказываться не стану. Только вы вот что, будите сразу, не жалейте, если что-то вдруг покажется вам подозрительным, легко согласился Чужинов. Он уже повернулся к ним спиной, когда услышал от Игоря Веснина. Глеб, что хотел Игорь? Спросил он, видя, что Веснин мнется. «Ты не обижайся на Алю», начал тот извиняющимся голосом. «Понимаешь, у нее там в городе тяжело больная мать осталась, и младший брат. Отца давно уже нет. Мы едва уговорили ее поехать с нами отдохнуть, если бы Наталья Георгиевна сама не настояла. А тут такое». От Альбины тогда еще на берегу Чужинова досталось больше всех, и каких только обвинений от нее не наслушался, как будто именно он виноват во всем случившемся. «Ты понимаешь, Игорь?» Теперь извиняющимся голос того самого Чужиного. Отправляться туда даже не без рассудства, а Глеб умолк, подбирая нужное слово. Самоубийство, что ли? «Я понимаю, Глеб», — торопливо сказал Веснин. «И Аля тоже понимает, но...» «Так ты на нее не злишься?» «Нет», — ответил Чужинов. И чтобы прекратить не совсем приятный разговор, попытался перевести его на шутку. Ладно, я спать, а тут с разговором с тобой мое время на сон закончится. Глеб. Сквозь сон услышал он голос Олега Гурова. Вставай. Судя по его спокойному тону, ничего не произошло. Время пришло. Все нормально. На всякий случай поинтересовался он, принимая из рук Олега ружье. И не выдержав, зевнул. Ага, тишина вокруг. Олег, ты мне свой пугач оставь. Случай как раз подходящий. И тот послушно протянул ему макарыч. Еще не светало, и на востоке небо не залило даже самым краешком. Но было достаточно светло. Полнолуние. Может быть, все из-за нее? Посмотрел он на полный диск луны. Пройдет полнолуние, и монстры сами исчезнут. И улыбнулся глупой мысли. Затем посмотрел на луну еще раз. Давным-давно, еще в детстве, читал он эпос какого-то северного народа. Согласно ему, на луне можно разглядеть фигуру девушки, ухватившейся одной рукой за куст, а другой вытаскивающей из ручья ведро с водой. Сколько он не сматривался, но ни разу увидеть ее Глебу не удалось. Может быть, фантазии не хватило, может быть, другая у них там луна. Хотя и на Крайнем Севере пришлось ему побывать, но тогда совсем не до любования луной было. «Глеб!» Этот голос, наверное, он узнал бы теперь из тысяч других. Его окликнула Настя. Девушка приблизилась к нему с одеялом на плечах. Глеб, можно я тут посижу? С тобой не так страшно и как-то спокойно. Чужинов улыбнулся. Да ломных ли тут девушек, когда рядом самое настоящее? Да еще такие. Присаживайся, конечно, только попробуй все же заснуть. Если с моторками не получится, придется идти пешком. Долго идти, и силы понадобится. Конечно, конечно, Глеб. И мешать не буду. Ты же часовой. Они уселись рядом под деревом. Чужинов укутал Настю одеялом, обнял ее, и девушка доверчиво прижалась к нему. И действительно, вскоре Настя задышала так, как люди обычно дышат во сне. Глеб взглянул на нее раз, другой, затем осторожно поцеловал в щеку, чтобы в следующее мгновение услышать совсем не голос. Вообще-то мог бы и в губы поцеловать. Я же ведь сплю. Но когда он попытался поцеловать ее именно так, ловко уклонилась. Поздно уже, я проснулась. И тихо рассмеялась довольно. Потом они долго целовались, чтобы, наконец, с трудом оторваться друг от друга, понимая, большего не будет. Ведь для этого придется удалиться от спящих людей, доверивших им своей жизни. Наконец Настя уснула. Глеб осторожно высвободил руку, вынул складной нож в лезвия, напоминающего знаменитого полковника Боуи, разве что значительно меньших размеров. Достал из кармана графитовый стержень, после чего извлек магазин из пистолета. До рассвета оставался еще добрый час, и времени ему должно хватиться избытком. «Ну что, Олег, пошли?» И Глеб протянул ему пистолет. «Стреляй только в упор. Целься именно в морду. И не дай бог, он себе пригодится». Хотел еще добавить, чтобы на всякий случай прикрыл глаза, но подумал, что Олег и без того их закроет. Для того, чтобы научиться не моргать при стрельбе, нужен навык, которого быстро не приобретешь. И тем забавнее ему было наблюдать, как в киношных боевиках мужественные герои, в одиночку справляющиеся с несметными толпами врагов, раз за разом моргают при звуках собственной стрельбы. «Глеб, ты поосторожней, пожалуйста, ладно?» Настя на мгновение прижалась к его груди щекой, затем провела по лицу чужиного ладонью. «Обещаешь?» «Обещаю, Настя», — ответил Глеб, но поцеловать ее у всех на глазах так и не решился.